Отключил общую связь и поудобнее устроился в кресле. «Эли, чашечку кофе, пожалуйста!» «Есть!» Матрос бросился исполнять приказ. «Семь с половиной баллов. Штурман зевнул. Ерунда!» Нефтяной голод, пересадивший сухопутное транспортное электричество, изменил и флот. Речные каботажные суда ходили на батареях Лейтона, подзаряжая их в каждом порту и на специальных станциях.